Марианна проснулась рано, как обычно. Голова была легкой, ничего не болело. Она полежала немного, размышляя, к чему привиделся такой сон. Ведь Огдо давно умерла, она и тогда была немолодой. Они жили не в городе, а в маленьком поселке при шахте, где отец был управляющим. Потом он стал ее собственником, потом перекупил соседний рудник, потом другой. Марианна была слишком мала тогда и не знала подробностей. только с каждым годом понимала, что отец становится все богаче. Потом они переехали в Петербург, отец продал кое-что в Сибири и купил тут производство. Опять-таки, Марианна тогда не вникала в подробности. Она закончила школу, училась дальше, причем выбрала искусствоведческий факультет. Отец тогда только хмыкнул. Профессия совершенно бесполезная, но раз нравится учиться, ради бога. Он — отец. Дочь свою единственную вполне способен содержать, а в его бизнесе редко какая женщина соображает. «Найдешь себе со временем мужа, толкового, ему и передам дело», — сказал отец, на что Марианна только отмахнулась. «Да что ты, ты еще не старый совсем, сам будешь руководить». Она закончила учебу, потом уехала на год стажироваться во Францию. Перед отъездом отец хотел с ней поговорить, но передумал. — Вот вернёшься тогда. Он не успел. За пару недель до её возвращения отец скоропостишно умер от инфаркта. Когда Марианна прилетела, совершенно одуревшая от горя, на неё обрушилось всё. Оказалось, что дела у отца за последний год пошли из рук вон плохо. Всё сложилось одно к одному. Его подвели партнёры, конкуренты перехватили пару крупных заказов, на которые он серьёзно рассчитывал. Вдобавок к этому на него наехала налоговая. Отец бился как мог, стараясь спасти бизнес. Очевидно, сердце его не выдержало такого напряжения. Однако, хоть Марианна и плохо соображала тогда, все же кое-что запомнила. А именно, разговор со следователем. Дело в том, что отец умер ночью, нашла его приходящая прислуга. Отец жил в большой квартире на Крестовом острове, на ночь оставался там один. Он не любил посторонних людей в доме. Исключение составлял лишь его водитель и порученец Артём. У него были ключи от квартиры и комнатка в конце коридора, где изредка мог он ночевать. Экономка Любовь Адриановна не успела позвонить в дверь, как обнаружила, что она открыта. Ругнув Артёма, который вечно распахнёт все двери и уйдёт к себе, она вошла и громко хлопнула дверью. Когда никто не вышел на стук, Она подумала, что Артем готовит машину и ожидает хозяина внизу, и пошла на кухню. И только через некоторое время удивилась стоявшей в квартире необычной тишине и нашла хозяина в кабинете, лежащим на полу. Тело уже остыло. Сейф был открыт и пуст, так что приехавшая полиция тут же заподозрила ограбление, хоть врачи однозначно определили, что отец умер от инфаркта. Неожиданный стресс, когда застал грабителей. Вот сердце не выдержало. Насчет грабителей тоже все было ясно. В доме на Крестовом жили обеспеченные люди, так что с охраной все было в порядке. И камеры показали, что кроме водителя Артема и отца в квартире никого не было. Артем ушел поздно вечером, что охрану не насторожило, он часто ночевал в другом месте. Смерть отца произошла позже на час или два. Водители объявили в розыск. Но к тому времени, когда Марианна беседовала со следователем, уже нашли. Нашли его мертвое тело во враге за городом. При нем не обнаружили ничего ценного. И следователь хотел узнать, что же было в сейфе у отца, какие ценности. Марианна ответила, что в сейфе были документы, а какие она не знает. О ценности отец хранил в банке. Но про это хватило у нее ума не упоминать следователю. Тогда вертелся рядом с ней адвокат, который Марианне не понравился сразу. Уж слишком интимно поддерживал ее под руку и слишком трепетно гладил по плечу. Он отвез Марианну в банк. Там сказали, что нужно собрать какие-то бумаги, чтобы ей выдали содержимое ячейки. Тут навалились другие дела, прежде всего похороны, и Марианна отложила банк на потом. А после оказалось, что дела у отца в очень плохом состоянии. И фирмы у нее отобрали с долги, и квартиру на Крестовом пришлось продать. В общем, от наследства осталось не то чтобы ничего, но очень мало. Как раз прошло полгода, и после всех мытарств Мариана наконец вспомнила про банковскую ячейку, где отец хранил драгоценности. Там было немного. Пара не очень дорогих колечек, еще маминых, эти хранились как память, бриллиантовый браслет, которые в комплекте с такими же сережками отец подарил Мариане на двадцатилетие. Серьги она не снимала, а у браслета ослабел замочек, и она оставила его дома перед поездкой во Францию. И самое главное, там хранились те серьги. Те самые старинные, очень дорогие, семейная реликвия, которую отец велел беречь Мариане как зеницу ока. Так вот, как раз самого ценного в банковском сейфе не было. И в ответ на ее осторожные вопросы банковский служащий сказал, что да, отец заходил в банк накануне того печального дня, когда он умер, а что уж он делал с ячейкой, он не знает. И Марианна поняла, что отец забрал оттуда серьги. Зачем? Очевидно, хотел оставить кому-то в качестве залога, чтобы спасти фирму. Марианна плохо разбиралась в деловых и финансовых вопросах, но подумала. что раз уж отец решился на такие крайние меры, то делая правда было плохо. Так оно и оказалось впоследствии. Но тогда отец на что-то надеялся, оттого и перенес серьги из банковской ячейки в квартиру. Тут-то его и ограбили. Артем, человек, который работал у него несколько лет и которому отец безоговорочно доверял. Все это Марианна собиралась рассказать следователю, когда ее вызвали в очередной раз повесткой. Но передумала, потому что следователь оказался не тот, что прежде. Гораздо старше, с каким-то шишковатым лбом и абсолютно равнодушными снулыми глазами. И перед его кабинетом Марианна столкнулась с экономкой отца, той самой любовью Адриановной. Она выходила с красными заплаканными глазами и даже не узнала Марианну. Следователь спрашивал ее, не пропало ли чего ценного из домашнего сейфа. и марианна ответила что отец хранил там только документы а какие она понятия не имеет не хотите значит марианна петровна сотрудничать со следствием протянул он с непонятной угрозой марианна представила как он пугает несчастную экономку всеми карами и твердо сжала губы потом спросила как продвигается дело об убийстве артема на что следователь злорадно ответил что то дело ведет не он и вообще до окончания следствия нельзя ничего рассказывать посторонним от себя же он может только добавить что артем с подельником сговорились очевидно ограбить хозяина а когда делили добычу то поссорились подельник его и убил и избавился от тела отвез его за город в общем марианна решила ничего про серьги не рассказывать все равно никого они не найдут и смирилась с их потерей и с тем, что не с кем поделиться. Как уже говорилось, родственников у них с отцом не осталось, близких друзей у нее не было, потому что детство провела не в этом городе, а приятели куда-то испарились. Во-первых, ее не было почти год, а потом недоразвлечений до развлечений стало. Адвокат, что вертелся возле нее, тут же куда-то делся, когда узнал, что от состояния ее отца почти ничего не осталось. Марианна не слишком по нему скучала. Она оказалась тогда совсем одна, почти в вакууме. Не знала, что делать, куда себя деть. Нужно было как-то определяться, искать работу, хотя бы для того, чтобы не сойти с катушек. Прикинув свое финансовое состояние, она поняла, что денег хватит максимум на год-полтора, и то, если экономить. Вот уж чего она совершенно не умела. То есть просто не знала, как это делается. Никто не научил. не было рядом с ней ни матери ни родной тетки ни старшей сестры няня Угдо осталась в далекой сибири и умерла там давно потихоньку подступала депрессия хотелось лежать целыми днями на старом видавшем виды диване в неуютной квартире и ни о чем не думать и вот тогда она познакомилась с андреем мамаевым ее будущим мужем Марианна уже не помнит как все это было кажется он ухаживал Кажется, говорил, что хорошо знал ее отца. И кто их познакомил, она тоже помнит смутно. Вроде бы тот самый адвокат, который возник из небытия на короткое время, а потом снова туда провалился. Прошло какое-то время, и Андрей сделал ей предложение. Сказал, что он деловой человек, что ему некогда тратить время на всякие там сантименты, что ли, или что-то в этом роде. В общем, пускай Марианна выходит за него замуж, А он, со своей стороны, обязуется создать ей спокойную и безбедную жизнь. Марианна думала недолго, потому что это был единственный выход из создавшегося положения. В самом деле денег нет, делать она ничего не умеет. Вот когда вспомнила хмыкание отца насчет ее бесполезной профессии. Да еще и депрессия неумолимо наступает. Если так дальше будет продолжаться, то в какой-то момент она просто выпьет упаковку таблеток или выперкнет из окна. Словом, тогда она посчитала, что жизнь дает ей шанс. И хоть замужество не принесло ей большой радости, она все же была благодарна мужу за то, что не дал совсем пропасть. И не задумывалась, для чего он это сделал. То, что муж ее не любит, она поняла быстро, в первые месяцы после свадьбы. Что она его не любит, поняла еще раньше, но смирилась. все же он обещал ей безбедную жизнь. И так и было. Но вот насчет спокойствия... Да, если судить по событиям в ресторане, то ее спокойная жизнь закончилась. И хоть она отгоняла от себя все здравые мысли и жила в каком-то полусне, все же за четыре года семейной жизни изучила своего мужа достаточно, чтобы понять, он никогда не делает ничего просто так, без далеко идущей цели. Так что на его слова... брошенные как-то в сердцах, что он просто пожалел ее тогда, несчастную, обобранную, не сознающую, что будет с ней дальше, она отреагировала сейчас твердо. Не верю. Нет у нее ответа на этот вопрос. И самое главное. Откуда у него взялись серьги? Как они к нему попали? И почему всплыли только сейчас? «Марья Петровна, вы проснулись?» В дверь осторожно царапалась Елизавета. Давно уже. Холодно ответила Марианна. Готовь ванну. И завтрак быстро подай. Юре скажи, чтобы машину подал к десяти. Вы куда это? Всполошилась Елизавета. Андрей Сергеевич сказал, чтобы вы не выходили сегодня. И доктор? Какой еще доктор? Марианна рывком села на постели. Ты у него работаешь? Или у меня? У вас? Лизавета блеснула глазами, в которых Марианна легко прочла, что работает она у ее мужа. Он ей платит деньги, а она, Марианна, поскольку муж ее содержит, должна сидеть тихо и мужа слушать беспрекословно. — Ладно, не надо ванну, душ приму, — бросила Марианна. — А ты не копайся, неси завтрак в столовую. Голова была ясной, перед глазами не кружились красные мухи, и чувствовала себя Марианна гораздо бодрее. у нее и правда было сегодня важное дело они с подругой аней совместно владели небольшой художественной галереей то есть это конечно громко сказано на самом деле галерея представляла собой обширное полуподвальное помещение которое выкупили они с анной на паях несколько месяцев назад в этом полуподвале раньше чего только не было спортивный зал с тренажерами потом хозяйственный магазин затем Магазин для художников, где продавались краски, кисти, холсты и рамы, а в одной комнате, отгороженной ширмой, какой-то предприимчивый человек вел кружок рисования для детей. Потом хозяйка помещения переехала в другой город и продала помещение дешево. Ей нужно было скорее. Аня была подругой не близкой. Близких, как уже говорилось, у Марианны не было. Они учились вместе на искусствоведческом, тогда не дружили. Столкнулись пару лет назад на каком-то вернисаже, посидели в кафе, поболтали, вспомнили общих знакомых. Отец у Ани был довольно крупный искусствовед, работал в большом музее. Аня тоже там подвязалась, но невыносимо скучала и тяготилась с постоянной опекой отца. Потом перешла в модную галерею современного искусства. Но там утомляла богатая публика, которой надо было угождать и вешать лапшу на уши, чтобы покупали экспонаты. Ой, извини. тут же поправилась аня я ведь не тебя имею в виду ты ведь разбираешься марианна подумала тогда что она то может и разбирается а что толку Ну, купила она пару картин и гравюр чтобы украсить дом, а что дальше они встречались с анной довольно часто так что когда то явилась сияющими глазами марианна поняла что грядут перемены, оказалось подруге отошло небольшое наследство от умершей дальней родственницы И тут как раз подвернулось помещение под галерею. Там и ремонт только косметический нужен. Так вот, если бы они с Марианной вложились пополам, то хватило бы на все. Марианна ответила уклончиво, потому что понятия не имела, что скажет на это муж. У нее своих денег не было. Скорее всего, отмахнется. Что еще за ерунда скажет? Однако муж денег дал. Сказал, что картинная галерея дешевле встанет, чем бутик модной одежды или салон красоты. Прибыли, конечно, никакой, но и убытки будут небольшие, когда они с подругой разорятся. Это было почти полгода назад. Тогда еще муж относился к ней неплохо. То есть Марианна так думала. И вот буквально на днях они открывают галерею. А сегодня нужно навести последний лоск. Марианна торопливо позавтракала в одиночестве, так как муж уже ушел. Было такое ощущение, что он не хочет с ней видеться. Что ж, их желания совпадали. «Машина ждет?» — спросила она Лизавету, подкрашивая губы. «Ждет. А таблетки?» — заикнулась противная баба. «Да выпила, выпила!» — отмахнулась Марианна и подумала, что надо бы выбросить одну или две, а то Лизавета проверит. Но было уже поздно, так что она поскорее выскользнула из дома. Водитель Юра предупредительно распахнул дверцу машины и поинтересовался ее самочувствием. Просто из вежливости или тоже муж велел докладывать. В машине она проверяла сообщения на телефоне, чтобы водитель не вязался с разговорами. Он тоже работал у мужа довольно давно и усвоил в общении с ней некоторую фамильярность.